Глава 1433. Фальшь. Ван Буолы не мог понять, что именно было не так. Следующие несколько лет, с тех пор, как его впервые посетило это чувство, в глазах окружающих он выглядел счастливым, но сегодня, стоя у окна и слыша, как по крыше барабанит дождь, он от чего-то оцепенел, неотрывно глядя в одну точку. «Кажется, здесь всё ещё что-то не так». К нему подошла его жена. Обняв его и уткнувшись лицом ему в спину, Ван Ии мягко спросила. «Бауле, что это с тобой?» Ван Бауле повернул голову и посмотрел на Ван Ии. Приятный запах её кожи казался таким знакомым, как её прикосновение, когда она накрыла его руку своей. Глядя в такое знакомое лицо жены, он покачал головой. «Ничего такого. Просто меня не покидает чувство, будто я что-то забыл. Не мучай себя. Ты ничего не забыл. Ван и хихикнула, такой знакомый смех. Ван Буала кивнул, на следующий день снова пошёл дождь. Ван Бола ни с того ни с сего проснулся посреди ночи. Проверив спящую рядом жену и услышав шум дождя снаружи, Ван сел в постели, а потом вышел на веранду. И снова нацепенело уставился в одну точку. Что-то точно не так, как будто я слышу чей-то плач. Дождевые капли похожи на слёзы. Со скуки Ван Буэлэ жал пальца так, словно ожидал, что в ней появится бутылка, только ничего не произошло. В его бездонной сумке не нашлось духовно- ледяной воды. Похоже, он уже очень давно не баловал себя этим напитком. Ван Буэлэ долгое время просто смотрел на пустую ладонь, наконец он вновь поднял голову и, несмотря на дождь, направился в город. Насколько он помнил, это место считалось святой землей Астрального континента Бессмертных, Город был настолько большим, что даже в дождливую погоду на улице было немало людей, да и многие заведения были открыты. На одной из улиц он приметил ресторанчик. Он собирался пройти мимо, как вдруг остановился и долгое время его разглядывал, пока не решился зайти. «Хозяин, рисовое вино есть?» – негромко спросил он. «А как же?» Хозяин за стойкой улыбнулся и скрылся в двери у себя за спиной. вернул сон с бутылью в форме тыквы горлянки, Ван Буэлэ принял бутыль, прорастряхнул её, а потом сделал большой глоток. Промочив глотку, он слегка нахмурился. «Это действительно вкуснее духовной ледяной воды», — неграммко заметил он. «Теперь я вспомнил, что не так. Как я мог? Как мог забыть о нём? Как так вышло, что я забыл о своей тяге к свободе? Это Ван И выглядит не так, как я помню». Ван Буэлэ едва слышно вздохнул. Повернув голову, он увидел в тусклом свете уличного фонаря женщину с зонтиком из промасленной бумаги. «В одежде Ван и Ветер донёс до его носа знакомый аромат, даже смех показался ему знакомым, но стоило ей поднять зонтик, как он увидел незнакомое лицо. Два человека под дождём не сводили друг с друга глаз, пока в образе Ван Боулоне появились трещины. Когда тот начал разваливаться на части, он увидел, как глаза женщины почернели. В следующий миг образ разбился, Когда туман перед глазами Ван Буэлэ прояснился, он увидел, что стоит в небе первого плана. Он продвинулся всего на один шаг. После случившегося он очень долго простоял в полной тишине. Вот так помыслы. Покачав головой он сделал второй шаг. Сначала он вздрогнул, а потом надолго закрыл глаза. Когда они наконец открылись, в них угадывались противоречивые чувства. После второго шага он вновь куда-то провалился, Во второй раз всё сложилось иначе. После победы над императором он не женился на Ван-И, а продолжил искать свободу, пока не стал свободным бессмертным. Он жил в постоянных странствиях, беззаботный, ничем не связанный. В один момент он проснулся и заподозрил неладное. Только тогда он начнулся от кошмара помыслов. И снова надолго воцарилась тишина. Сделав глубокий вдох, он сделал третий шаг, потом четвёртый, пятый и шестой... Каждый шаг давался ему всё сложней. Каждый раз его затягивало куда-то, каждый раз он думал, что уже прошёл через всё. На третий шаг встреча с императором в статуе закончилась поражением Ван Буоле, в результате его поглотили, а сознание навеки погрузилось во тьму. Казалось, он провёл в ней целую вечность, пока не услышал смутный зов. Именно это помогло ему пробудиться. В четвёртый раз он тоже не смог победить, но ему удалось научиться сосуществовать с императором, У него на глазах император, следуя по пути прошлой жизни, покинул Великую Вселенную. Он прибыл в необычную Вселенную, завёл странных друзей, но в конце концов ему не удалось до конца пройти по следам своей прошлой жизни. Хоть к нему и вернулись воспоминания, но от цели его словно отделила непредалимая стена. Ван Боле постарался вспомнить как можно больше, в итоге он обнаружил, что вернувшиеся к императору воспоминания всё ещё оставались туманными у него в голове поэтому он пришёл в себя. На пятом шаге он снова преуспел. Сокрушив Императора, он вернулся не на астральный континент бессмертных, а в мир каменной стыла, где стал жить в уединении где-то в глуши Федерации. Как очнулся, Ван Бола не помнил. Ему запомнилось, что под конец он от чего-то не захотел примиряться и умирать. Это нежелание день за днём становилось всё сильней, пока не разбило мир вокруг него. В шестой раз он стал новым Императором, покинул Великую Вселенную, и отправился сражаться среди звёзд. Так продолжалось, пока усталость не пропитала каждую клеточку тела, тогда в его голову закрались подозрения. В этот момент он пришёл в себя, и снова он оказался на первом плане миропомыслов как же он устал. Долгое время он размышлял, а потом шагнул в седьмой раз. Этот шаг отличался от остальных, у лба с в позе лотоса его ждал человек, черномирье. Позволь спросить последний раз. «Ты точно всё обдумал? Ты собираешься туда войти?» После длинной паузы Ван Буэлла кивнул. «Что бы ни случилось, я выдержу». Черномирья внимательно посмотрел на него, а потом беззвучно расставил в воздухе. Когда он исчез, Ван Буэлла оказался у лба статуи, ещё один шаг и он окажется внутри. Там оно видит шестое воспоминание Императора, увидит истинного Императора. Пережитое заставило Ван Буэлла заколебаться. Не двигаясь с места, он пытался понять, осталось ли ещё вокруг него желание помыслов, на это у него ушло немало времени. Наконец его глаза ярко засверкали, после всех этих погружений у него набралось достаточно опыта, чтобы утверждать «Он не утонул в помыслах! Скоро на все вопросы будут даны ответы!» Ван Булес ничего не выражающим лицом сделал шаг и вошёл в лоб статуи.